Глава 15. Поговорим изволю. Я бросил взгляд на рабов. Все они смотрелись совсем не по-боевому, поэтому мелькнувшая мысль, что эти люди пришли мстить, отпала почти сразу. Если еще днем эти люди были готовы сражаться насмерть с головорезами, то сейчас они казались растерянными и подавленными. Робко переминались с ноги на ногу, послушно опускали голову на грудь, обреченные тяжело вздыхали. Рабы, наверное, пришли благодарить за предоставленную им свободу и не знают, что теперь сказать. И то верно. Жест с моей стороны по-настоящему широкий. Всего через несколько лет целая рабская армия во главе со Спартаком будет отстаивать свое право на свободу с оружием в руках, а этим свобода достается на халяву. «Повторю, что я вам никакой не господин», — умиротворенно начал я, — отчего некоторые рабы в очередной раз тяжело вздохнули. Ну, а поговорить мы можем. В чем вопрос? Слушаю. На всякий случай я все же не стал убирать ладони с рукояти клинка. Едва заметно, но отступил на пару шагов, чтобы увеличить дистанцию и контролировать движение каждого. Поодиночке у них нет шансов, рабы ведь безоружны. Правда, если набросятся кучей малой, то повозиться придется. Но все это на крайний случай. Ребята сейчас скорее напоминали стадо баранов на выпасе. Такие же безобидные и смиренные. Так что да, можно поговорить. Говорить начал старый велик. Он кашлянул в кулак, прочищая горло. «Господин, буду говорить от лица всех здесь присутствующих». Старик сделал секундную паузу на тот случай, если у кого-то возникнут возражения. Таковых не последовало. Все обо всем договорились заранее. Скорее всего, пока я шатался по поместью и осваивался, эти люди решали, что им делать. «Просим не выгонять нас из поместья. Мы готовы верой и правдой продолжать служить вам сейчас и до конца своих дней», — торопясь заговорил Велик. «Смею заверить, что вы не пожалеете ни на мгновенье о сделанном выборе». Я внимательно выслушал, не до конца смекнув, кого и куда я собрался выгонять. Что я хотел, так это отпустить людей юридически, чтобы они сменили нынешний статус рабов с минимальным количеством прав на вольное отпущенничество. Да, именно гражданских прав с новым статусом фактически будет не намного больше, тем более в нынешних реалиях диктатуры, но зато есть самая важная свобода, я просто сказал слишком коротко, и они меня не поняли, вот и все. Пришлось повторять, что они отныне свободные люди. «Если для этого необходимо составить какие-то контрактусы или что-то заверить, то у вас есть сутки. Завтра я отбываю из Помпей», — сообщил я. Рабы сделались еще мрачнее. Вилик медленно покачал головой. «Господин, нам не нужна свобода. Мы хотим прожить здесь жизнь. Если мы сделаемся вольно отпущенниками, то лишимся взгляда в завтрашний день», — старательно объяснил он. «Мы понимаем, что вы, скорее всего, захотите взять себе других рабов, особенно после вчерашнего», — высказал из-за плеча Велика второй раб из делегации. Рыжебородый, крепкий паренек лет двадцати, от которого даже сейчас разила рыбы и ничуть не лучше, чем из пресловутых бочек с соусом, говорил он дрожащим голосом и явно был не на шутку перепуган. Но разве это не показало вам, что за своего господина мы готовы идти до конца? А, да! раздались еще негромкие голоса. Я промолчал. Не говорить же им, что если не я, то каратели бы их в капусту покрошили. Нам не нужна свобода, подтверждая, закивал велик. Мы не жаждем ее! Возникла пауза, я крепко задумался. Ну, раз свобода не нужна, я как бы не настаиваю. Но прежде чем это озвучить. Стало интересно узнать, почему в этих светлых головах вообще возникли подобные мысли. Ответ заставил задуматься еще крепче. «Потому что у нас нет другой жизни. И, получая от вас в дар свободу, в обмен мы лишаемся всего. Если господину мы не угодны, то хотя бы позволь остаться приписанными к поместью и продай землю вместе с нами», — Велик сменил тактику. Они буквально умоляли оставить их рабами. Вот что значит вера в стабильность. «А если другой господин окажется куда более несговорчивым?» Я изогнул бровь. «Не боитесь, что вместо работы в поместье пойдете поливать кровью арену цирка?» Рабы задумались. Я бы не назвал такую вероятность около нулевой, ведь рабы до этого дня служили принципиальному врагу своего будущего господина. На месте олигарха я бы первым делом избавился от таких хозяйственников, чтобы однажды не проснуться с кинжалом у горла. А люди для игры в республике были нужны всегда. Ответа не последовало, рабы быстро смекнули, что я имею в виду. Начали переглядываться со взглядами антилоп загнанных львицей. Не могу сказать, что мне было жаль этих людей. Я прекрасно понимал, что их вежливость по большей части напускная. Для них именно я стал корнем зла, лишившим их той самой стабильности и процветания. Понимал я и то, что каждый из них с удовольствием перережет мне горло. Сдерживал их только боязнь за собственный завтрашний день, ни больше, и не меньше. Однако любую ситуацию следует всегда пытаться повернуть в собственную пользу. «Я покосился на хозяйственные постройки, где делали гарум», — мелькнула шальная мысль, которую я тотчас озвучил. «Верно понимаю, что суть тут — вопрос денег». Рабы синхронно закивали. «Господин, оказавшись вольно отпущенниками, мы умрем в нищете или попадем в долговую яму. Из нее выход один — на арабский рынок. Но оттуда не в поместье, а на гораздо более тяжелый труд где-нибудь. На Сицилии?» — Велик снова ответил за всех. «И сколько надо денег на первое время, чтобы не оказаться в долговой яме?» — полюбопытствовал я. Велик прищурился, на его лице отразился мыслительный процесс. Но свое дело старик знал очень хорошо и считал быстро, поэтому ответил почти сразу. — Порядка пяти сотен сестерцев на еду, жилье и новую одежду, мой господин. На этот раз я не стал поправлять Велика, упорно называющего меня своим господином. Этого, выходит, достаточно для начала новой жизни? Такая сумма позволит снять комнатку на верхнем этаже инсулы, питаться и купить новую одежду. — На что потом? — вклинился Рыжий. — Раздачи хлеба отменены. Все места ремесленников заняты другими рабами. Мы пропадем без господина. Я с трудом сдержал улыбку. Смешно слышать подобное от молодого, здорового, крепкого паренька. Спрашивал о деньгах я не ради праздного любопытства. Для рабов у меня созрело вполне деловое предложение. «Короче, мужики, от меня вам предложение, подкупающее своей новизной», — объявил я, когда рабы перестали причитать. К быстро присоединились и другие, по большей части, такие же здоровые лбы. «Напомните гарум нынче в какую цену?» «От тысячи сестерцев за амфору», — отчеканил вилик, занимавшийся финансовыми расчетами на вилле. Завтра с самого утра идете на городской рынок, продаете гарум, весь, что есть, подчистую. Я забираю фиксированную сумму по 500 сестерцев самфоры, остальное, что будет сверху, вы берете себе, как своего рода компенсацию за причиненные неудобства. Я знал, что обычный римский легионер получал как раз порядка 500 сестерцев ежемесячно, столько же рабы назвали мне для запуска новой жизни. «Так сколько у нас бочек с добром?» «Десять, но продажу». «Ну вот, если продадите их за 800 но очень быстро, то у вас будет 3000 серебряных монет. Если гарум так популярен, как я слышал, то его у вас вместе с руками оторвут», — усмехнулся я. «Пока меня никто не перебил, никакими возгласами добавил. И еще. Тут полно серебра. Будущий хозяин точно не обеднеет, если...» Серебро попадет к ростовщикам. Здесь добра еще на сотни, если не тысячи сестерцев. Мне половину, остальной вам срок тот же. Не благодарите. Рабы замялись, переваривая предложение. Я придумал аферу только что и был не прочь услышать их мнение. Фидбек, так сказать. «Господин, мы будем молиться богам за вашу великую мудрость и безграничную щедрость», — завел шарманку велик. «Однако...» Будет вам известно, что ростовщики не примут серебро по полной стоимости. Допустим, я пожал плечами, но ведь если вы оставите серебро и гарум, то на них заработают другие, и так, вы за вами. Заходить вам в новую жизнь под щитом или на щите. На этот раз пауза была самой длительной из всех, просто мхатовская немая сцена. Я понимал, что для рабов последующее решение, каким бы оно ни оказалось, станет переломным и поворотным. Мне же в случае согласия перепадет немаленькая сумма серебром. Я старался мыслить на шаг вперед. Завтра предстоял крайне непростой день. Со сделкой могло получиться как угодно, но независимо от этого у меня теперь останутся деньги, и из помпей я уйду не с пустыми руками. — Господин прав, — Вилик перед ответом переглянулся с товарищами и получил утвердительные кивки. — Ранним утром мы выполним поручение. «Пусть боги хранят твою...» «Давай по делу. Еще вопросы есть?» Прервал я велеречивое изложение. «Нет, господин. Тогда у меня к вам вопрос. Кто из вас занимается рыбной ловлей? Нам надо поговорить. Остальные свободны». Вперед вышел тот самый рыжий детина, что боялся пропасть без хозяина. «Как зовут юноша?» Иди, мой господин», — смиренно ответил раб. «Тебе отдельное задание, Иди. Прямо сейчас сходи в порт и узнай, какое судно завтра-послезавтра идет в плавание. Куда желает направиться, мой господин?» На кину гору хмыкнул я, не удержавшись, что вогнал Идея в ступор. Раб озадаченно поскреб макушку, пытаясь припомнить такое место среди римских холмов, но, судя по его изумленной физиономии, ничего не вспомнил. «Объяснять, что моя дорога лежит в Испанию, точно не стоит, чревато». Доверять я ему и не мог, и не собирался. Однако идти в порт, где я никого не знаю, самому опасно. Пусть Идий узнает, кто куда в ближайшее время отплывает, а дальше уж я сам разберусь. И еще мне нужна одежда. Сколько стоит новая туника и сандалии? Сандалии для вас можно купить за 80 сестерцев. Тунику за пятнадцать, — заверил Рыжий. Я кивнул, сунул руку в карман, зачерпывая горсть серебряных, Отсчитал Идию озвученную сумму, тот без вопросов взял. Понятливый — это хорошо. Когда человек быстро соображает, считай, полдела сделано. Утром я тебя буду ждать. Все будет сделано, господин. Он развернулся и зашагал в виллу. Я удовлетворенный проводил его взглядом. Ну что же, с рабами получился весьма конструктивный разговор. День заканчивался обнадеживающе, первые обязательные шаги, без которых нельзя было двигаться дальше, теперь сделаны. Если эти мужики не полные идиоты, то завтра до обеда они продадут товары и смогут разъехаться кто куда. Учитывая, что в доме полно серебра, то даже если сдать его по цене лома, получится кругленькая сумма. Вариант беспроигрышный. Понятно, что они привыкли жить и в ус не дуть за спиной господина, но привычка — дело наживное. Если подтянуть пояски и не пить флоренское, и не жрать гарум, то денег хватит не только на жизнь в разрезе ближайшего года, но и на открытие собственной ремесленной лавки. Только за вырученные самфр с гарумом можно купить каждому помолу, а за хозяйское серебро худо-бедно клочок земли и несколько рабов. Ну, а если включить голову и сработать в складчину, то перспективы у них самые что ни на есть светлые. Правда, при таком раскладе можно грешным делом задуматься и о том, чтобы свалить с деньгами, не делиться, например, со мной но от подобного меня защищало отсутствие статуса гражданина у рабов. Участь беглого раба была прозаичной, беглеца ожидала только смертная казнь. Поэтому никто из них никуда не побежит. Они, может, и не прочь, но явно не идиоты. От мысли меня отвлек шорох за спиной. Едва слышимый, но достаточный, чтобы я резко обернулся. Оборачиваясь, выхватил гладиус и прислонил остреек к горлу непонятно откуда взявшегося незнакомца. Будь он вооружен, и я коротким движением перерезал бы ему горло. Но кинжала ни в его руках, ни за складками туники не было видно. Поэтому я поднял Гладиус, поддевая кончиком кинжала капюшон, скрывающий лицо незнакомца. «Покажись, как красавец!» Из-под капюшона на меня уставились карие глаза. Мужчина был достаточно щуплый, не проявлял агрессии, поэтому предположение, что передо мной привет от карателей, я отклонил сразу, однако... Незнакомец будто язык проглотил. «Ты кто такой?» — понастойчивее спросил я. Он, медленно опасаясь, что я его порежу, поднес указательный палец к рту и покачал головой. Потом также медленно открыл рот и показал, что его язык отрезан. Не мой, значит. Но при этом прекрасно слышит, что я говорю. Видимо, не родился такой, язык ему укоротили». Незнакомец показал пальцем на свою тунику, давая понять, что хочет что-то достать, я кивнул, И в руках немого появился свиток папируса. Он протянул свиток мне. Я подметил, что его ноги покрыты дорожной пылью, выходит передвигался он пешим ходом и бежал издалека. Причем, глядя на мешки под его глазами, последнюю пару суток он толком не спал. Я не стал убирать гладиус за пояс, но, чтобы прочитать папирус, опустил меч. Кто тебя послал? На всякий случай спросил я, хотя уже понял, что ответ вряд ли последует. Так и произошло. Вопрос посыльный услышал, но в ответ лишь пожал плечами. Очевидно одно: пославший немого хорошо перестраховался. И этот мужчина вряд ли даже знал имя заказчика. Зато он хорошо знал, где меня искать. Посыльный, отдав мне свиток, начал пятиться, а потом резко развернулся и побежал прочь. Быстро растворился в темноте, останавливать его не стал. Из него все равно ничего не получится выбить. Ты мало ли какие договоренности и с кем существовали у прежнего Дорабеллы. Покрутив папирус, я развернул его и пробежался по строке, написанной на латыни, едва ли не каллиграфическим почерком. На бумаге было одно единственное предложение. Не забывай про обещанное, квинт. Ясно. Обо всем и ни о чем одновременно. Я смял папирус, двинулся к Вилле, пытаясь переварить суть нового послания. Всплывали новые подробности, выходит, я что-то кому-то успел наобещать, и, видимо, сейчас делал не так, как договаривались. Узнать бы еще, что Квинт обещал и кому для большей ясности. Эх, черт, почему нельзя было вкратце сообщить о сути договоренности прямо в этом письме? Что же, прежнее предположение, что Дарабелла ехал в Помпеи не просто так, начало подтверждаться. Все-таки, выходит, участок ему тоже достался не за кари и глаза, и не за заслуги перед республикой. Нет, судя по всему, Квинт был чьей-то пешкой в игре. А на участок имели виды не только местные олигархи, но и ребята. Не из других мест. Чем черт не шутит, возможно, даже из Рима. Что я мог обещать? Кто его теперь знает. Но не исключаю, что задачей Дарабелла было сохранение участка за прежним владельцем. Как вариант, кстати. Очевидно, что места пелиния в Римском Сенате много, кого в столице могло не устраивать. Так что, похоже, что тут далеко не местечковый конфликт. Впрочем, обещанного, как говорится, три года ждут. Завтра закрою сделку, отплыву в Испанию и поминай, как звали. Ну, а если кто-то захочет за что-то меня спросить, то и в Испании я долго засиживаться не собирался. Подходя к Вилле, я бросил папирус в огонь, Разведенный в трехногой жаровне, тот начал медленно воспламеняться. Забивать себе голову не хотелось. Эта жизнь, эта личина совсем скоро станет прошлой, отброшенной маской. А вот хорошенько выспаться перед завтрашним днем мне это точно не помешает.